День девятый. С утра пораньше я побежал к Борису, но в комнате его не было. В медицинских отсеках русский астронавт тоже отсутствовал. Коммуникатор его не отвечал. Я знал, что он им практически не пользуется. Тогда я пошел на завтрак и встретил там Анну. Она присела за мой столик. «Ну как ты?» — участливо спросила она. «Я знаю, что вы были не просто коллегами, а еще друзьями». Все нормально», — буркнул я. «Ты как-то странно на меня смотришь». Она заметила, что я ее действительно разглядываю. Что она делала в той камере? Что это за камера? Это что-то ужасное или, быть может, это нечто безвредное? Например, курс по получению витаминов? Нет. Во-первых, я не знал об этих камерах. Информацию о них скрывают. Во-вторых, Тревор бы не вел себя так осторожно. В-третьих, тело реагировало, а разум нет. Рефлекс на свет был, но мою руку она не видела. «Я просто устал, извини». «Бессонная ночь?» — спросила она. «Да», — ответил я, пытаясь угадать, был ли особый подтекст в ее словах. «Что сегодня будешь делать?» «Сначала пойду к Тревору, потом займусь пневмодвигателями на пятом этаже». «Мне сегодня приходить?» — спросила она. «Да, конечно. Хорошо». Она встала, поцеловала меня в щеку и пошла к выходу. Я задумался, изменилось ли мое отношение к ней после того, что я увидел. Она что-то скрывает от меня. Но, может быть, эта тайна не направлена мне во вред? Я вздохнул и пошел к Тревору. У коменданта сидели Леонов, Тани и Буш. Тревор сделал приглашающий жест, и я присоединился к ним. Я попытался поймать взгляд Тревора, чтобы понять, он ко мне приходил вчера или не он, но Тревор на меня не смотрел. «Похороны устроим завтра», — сообщил мне Леонов. Он был бледен, а под глазами были синяки. Наверное, тоже плохо спал ночью. «Я не против», — ответил я и обратился к Винсенту. «По делу Чен есть новости?» «Следствие еще не закончено, я собираю информацию» заявил руководитель службы безопасности. «Иными словами, полный ноль», — с иронией сказал я. «Я бы попросил уважительнее относиться ко мне и делу», — вскипел Тани. «Когда я увижу, что вы выполняете свои обязанности, пока такого не наблюдаю». «Хватит!» — повысил голос Тревор. «Мы можем вызвать Лизу на похороны», — спросил Леонов. «С ними до сих пор нет связи», — ответил Буш. «Так пошлите туда, чертов вертолет!» «Плохой прогноз погоды пока в силе. Вероятность ураганов высокая. Пошлем через пару-тройку дней, как только спадет опасность. Но я думаю, что к тому времени они выйдут на связь. Магнитные бури продолжаются здесь недолго. Если только это магнитная буря», — сделал я ремарку. «Это магнитная буря и ничто другое», — отчеканил, повернувшись ко мне Тревор. «Ну хорошо, мне пора работать. Борис, ты идешь?» «Да». «Мы вышли, и я сказал Леонову. Пойдем со мной, надо поговорить». «К тебе?» «Нет, я боюсь, у меня микрофоны. Камер нет, но микрофоны могут стоять». «И это ты меня всегда обвиняешь в мании преследования», — криво усмехнулся русский. Мы поднялись на лифте и зашли в лифтовый машинный зал. Лифтами постоянно кто-то пользовался, и шум практически не прекращался. Я предложил Леонову сесть на единственную табуретку, а сам принялся ходить туда-сюда. «Вчера ночью ко мне пришел Тревор», — начал я. Затем я рассказал Леонову, как мы спустились и что я нашел камеры с людьми, и в одной из них была Анна. Борис сидел и очень внимательно меня слушал. «Значит, говоришь, что рефлексы работали?» — переспросил он. «Да. Ты знаешь, что бы это могло быть?» Он пожал плечами. «Нет, но раз от нас это скрывают, значит, это что-то плохое, для нас плохое. Уже не нужно признавать факт, что от нас скрывают очень многое». «Но что же все это значит?» «Тревор предполагал, что, увидев камеры, я что-то должен был понять, но что? И что это за Тревор? Я не думаю, что это комендант». «Ты по-прежнему считаешь, что это другой Тревор? Может, просто он скрывает от всех, что тебе помогает?» «Нет, ты не понимаешь». Есть что-то неуловимое в нем. Я думаю, что этот Тревор и тот, которого мы только что видели, разные. Брат-близнец? Нет, не то. Когда я смотрел вечером, то пытался понять, что же его отличает. Мне показалось, что он выглядит моложе. Опять твоя теория с путешествиями во времени? Нет, не моя, — ответил я. Я думаю, это теория Чен. Может, мы попали в будущее... «Может, люди живут на этой планете уже тысячу лет? Посмотри, какой старой выглядит база!» Борис задумался и потер лоб. «С точки зрения теории, путешествия во времени возможны, но я не думаю, что дело здесь в этом». «Тогда в чем?» — воскликнул я. «Может быть, это инопланетяне?» — мрачно посмотрел на меня Борис. «Они играют с нами, как в произведении Реда Брэдбери «Марсианские хроники». «Не думаю». Эта база построена людьми. Да ты сам видел оборудование. И Анна очень даже человек. А может, она просто тело, которое надевает инопланетянин, а когда выходит из него, то складывает в камеру?» — ухмыльнулся русский. «Брось!» — отмахнулся я, но призадумался. Его идея о том, что Анна — тело, управляемая инопланетянином, мне не понравилась. Аватар? Нет, не может быть. Это фантастика, даже кино такое было. Любая фантастика когда-то становится реальностью, — заметил Борис. Почему от нас скрывают данные об аборигенах? Может, они умеют вселяться в нас? Нет, не верю. У тебя точно мания преследования и мания теории заговоров в одном лице. Других идей нет? Мне нужно увидеть камеры самому. Может, я смогу понять их смысл? — сказал Леонов. У нас нет ключа, — развел я руками. Остается ждать следующего появления Тревора. «Или Лизу?» «Или Лизу», — согласился я и нахмурился. «Мне не нравится, что от нее нет известий». «Мне тоже», — признался Борис. «Что будем делать?» «Думать и ждать», — ответил Леонов. «Пока ничего другого нам не остается, И быть осторожными». Леонов поднялся, собираясь выходить. Я задумался. Мне в голову пришла мысль. «Борис, послушай». «Да?» Русский астронавт повернулся на выходе. «Если существует заговор против нас, нашей команды, то зачем они нас расконсервировали? Можно было бы так и оставить или убить сразу?» «Возможно, это и есть главный вопрос. И если бы мы знали на него ответ, то все стало бы на свои места. Остаток дня я провозился с пневмодвигателями. Отладить их работу я так и не смог, потому что отсутствовали принципиальные схемы поэтому спать я отправился в плохом настроении. Но заснуть мне не удалось. В комнате меня ждала Анна. Сослаться на усталость мне не удалось. Она с помощью какого-то женского шестого или седьмого чувства поняла, что что-то со мной не так. «Макс, что случилось?» — спрашивала она, прижимаясь ко мне. Я смотрел в ее широко открытые и, как мне казалось, любящие глаза и думал. Думал о том, Что, может быть, нечего ждать? Может, нужно все сказать? Пойти ва-банк и выяснить все здесь и сейчас? Я колебался. Как и любой человек, я не хотел получить подтверждение своим самым плохим ожиданиям. Но нужно было распутать клубок событий. Я взял ее за руки. «Послушай, я вчера был в одном помещении и видел там тебя», — сказал я. «О чем ты?» «Подожди». «Выслушай до конца». Я наткнулся на помещение, которое было уставлено камерами. В эти камеры были заключены живые тела. Одним из тел была ты. Ты не могла бы мне объяснить назначение этих камер и почему о них никто не говорил? «Макс, я не понимаю, о чем ты говоришь?» На ее милом лице читалось искреннее недоумение. «Я вчера встретила вас, потом закончила работу в оранжерее, потом пошла спать». Ни про какие камеры я не знаю, да и нет никаких камер на базе. Есть две исследовательские и две хирургические, но они и в медицинском отсеке. Есть еще ваши камеры консервации, не знаю, куда их перетащили. Может быть, ты видел их? Нет, это не медицинские камеры и не наши. Предназначение мне непонятно. Но еще больше, мне непонятно, почему там была ты и почему ты скрываешь этот факт. Макс, поверь мне. От отчаяния на ее глазах выступили слезы. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Не понимаешь? Хочешь, я тебе покажу прямо сейчас. Покажи, только перестань меня мучить. Хорошо, у тебя есть доступ к помещениям складского этажа, где хранится пища и полуфабрикаты. Кажется, а что, пошли? Я взял ее за руку и повел к лифтам. Затем мне пришла в голову другая мысль. Я остановился и пошел назад. «Подожди», — сказал я Анне. Я подошел к комнате Леонова и постучал. Борис отозвался. Я облегченно вздохнул. Его бывает трудно застать. Леонов открыл мне дверь. Он был в трусах, готовился спать или уже засыпал, когда я его разбудил. «Пошли», — сказал я ему. «Куда?» — растерялся он. «Со мной. С нами». Я кивнул на Анну, которую он, выглянув из комнаты, увидел. «Ты же хотел увидеть комнату с камерами и телами? Тогда идем!» Он внимательно посмотрел на меня и, не говоря ни слова, пошел одеваться. Через пару минут мы втроем сели в лифт. Красться по лестнице я щел излишним в этой ситуации. Мы все были напряжены и молчали. Я вышел из лифта и сориентировался. «Туда!» — показал я. Мы подошли к двери. Я уступил место Анне, жестом приглашая ее открыть дверь. Она посмотрела на меня и после секундного колебания провела рукой с браслетом. Я ожидал, что ничего не произойдет, но нет, дверь открылась. Теперь уже посторонилась она. Я вздохнул и вошел. Борис и Анна тут же вошли следом. С потолка струился мягкий свет. Это была не та комната. Вернее, та, только внутри все было не так. Вместо камер с людьми в помещении стояло несколько холодильных установок, для хранения овощей. Я прошел вперед и открыл первую, никаких тел. Я повернулся к спутникам, они смотрели на меня с недоумением. «Может, ты ошибся комнатой?» — спросил Борис. «Нет, это она, та самая комната, только тут все заменили». «Ты точно здесь был?» — переспросила Анна. «Тебе не приснилось?» «Нет же, я даже потерял фонарик», — сказал я и хлопнул себя по карману, где тот обычно лежал. Внутри меня все похолодело. Рука наткнулась на что-то твердое. Я засунул ее в карман и вытащил фонарик, который, как мне казалось, я потерял в этой комнате. «Ничего не понимаю», — пробормотал я. «Послушай, Макс, может, тебе приснилось после переживаний дня. Сны могут казаться очень реальными», — повторила Анна. «Да нет же, меня сюда привел Тревор». «Кто?» — спросила она. «Тревор?» «Так давай его спросим». «Ну», — замялся я, — «это не совсем Тревор, а его двойник». «Макс!» — Анна прижала руки к вискам. «Что происходит? Что с тобой? Мне кажется, тебе нужна помощь». Я сначала не понял, о чем она, о какой помощи, но потом осознал, как мое поведение нелепо выглядит в глазах других. Двойник Тревора, которого не существует, показал мне комнату с камерами, который не существует. Но я же видел! Или это плод моего больного воображения? Нет, это не сон, все было наяву. Но фонарик! Фонарик!» Мои мысли метались. «Не думаете ли вы, что у меня галлюцинации, что я схожу с ума?» Я посмотрел на Бориса, тот отвел глаза. Анна стояла и смотрела на меня с жалостью и сочувствием. В ее глазах блестели слезы. Я понял что именно это они и думают. «Макс, это от переутомления. Возможно, тебе просто нужно отдохнуть», — проговорила она. «Ты тоже так думаешь?» — повернулся я к Борису. «Да, извини», — ответил он, по-прежнему не глядя мне в глаза. «Но, но...» — пытался зацепиться я за что-то. «Я же видел двойника Тревора не в первый раз. Я видел его до вчерашних событий» и он рассказал мне про Марию, которая ходит по базе. «Макс, нет никакой Марии. Я тебе говорила, и двойника Тревора нет. Завтра тебе нужно обратиться к Томасу, доктору Штейну. Он не психиатр, но очень хороший врач. Он тебе поможет. Я по-прежнему уверена, что это переутомление. Или последствия консервации, которые могут вызвать тяжелую, еще неизвестную нам патологию», — подлил масло в огонь Леонов. «Ты это серьезно?» переспросил я, вытирая рукой выступивший на лбу пот. «Абсолютно. Я согласен с Анной. Нужно провести полное обследование». «Но ты же уже проводил». «Не перебивай. Да, проводил, но я мог что-то упустить. Консервация организма — новая технология, еще полностью не изученная. Патология могла быть заторможена, а развиться чуть позднее. Тебе нужно завтра в медицинский отсек на полное обследование» и под постоянный контроль, круглосуточный. Кто знает, что ты можешь сделать под воздействием галлюцинаций?» Я промолчал. «Да и что я мог сказать?» «Пойдём», — взяла меня за руку Анна. Все будет хорошо. Завтра пойдем к доктору Штейну, а сегодня ночью я побуду с тобой». Мы вышли в коридор. Ночью я спал плохо, много и отрывочно думал.